Глава 17. Прашники к бою. Дежурит ночью выплатейну, затем его сменил Вера и провел на стенах до утра. Хотя я и подозревал, что осада начнется не раньше утра, лучше было перестраховаться. Утром после завтрака Вера хлопает ладоши и объявляет – Подойдите те, у кого нет арбалетов, да и остальные, потому что запас болтов исчерпаем, а арбалету есть достойная замена. Он поднимает руку со связкой веревок с кожаными вставками наподобие седла. Кажется, я догадываюсь, что это. Проща. Я делал их всю ночь. Говорят, первым орудием человека было копье, но это не так. Первым был камень. Нашего молчаливого картолонца, похоже, прорывает. Причем, говорит он, как на инструктаже, четко, кратко по делу. Человек усовершенствовал его, как оружие, и создал прощу. Она не уступает арбалету убойной силе в ближнем бою. В дальнем, к сожалению, сложно попасть в цель. В древние времена пули прощи пробивали медные керасы и ломали ребра. Вы все парни тренированные, освоить азы вам будет несложно. Не идемте за ворота. На ходу спрашиваю. Ты, в случае, не инструктор по выживанию? У следопытов тоже есть звание. Я сержант. В мои обязанности входит обучение молодняка. Выходим за пределы крепости, выстраиваемся полукругом слева от инструктора. Арканы и листан смотрят на нас со стены с на взглядом, Вера рассказывает, каков принцип работы прощи. И добавляет, есть три фазы. Первая – крут. Не имеет значения, какой. Вертикальный – он вертит прощу возле себя, поднимает над собой, как лопасть вертоглета. Или горизонтальный – без разницы, как вам удобно. Вторая фаза – съем камня с орбиты предварительной раскрутки. Сейчас я выполню крут и остановлю руку в самом конце второй стадии. Он несколько раз заводит правую руку над головой, при левой вытянутой вперед. Видите? Так удобнее всего перейти в третью стадию. Вэра делает резкий мах, петлица соскальзывает с пальца, и камень из кожаной корзинки вылетает, со звоном ударяется в валун, выбранный целью. Если бы нас было столько же, сколько и врагов, можно было бы просто выйти стенку на стенку с щитами и перебить их с помощью пращей. Только бы у них не было чего-нибудь подобного. Мы с Вэрой не заметили пращей во вражеской крепости, говорю я. Я бы, например, не догадался, хотя о таком оружии читал. У меня был арбалет, он все же эффективнее, добавляет Вэра, хотя дальность полета камней из пращи около двухсот метров. Только давайте, вы будете тренироваться по очереди, или отойдите друг от друга. Обращаться с прощой очень сложно. Сейчас сами все поймете. Камни летят как попало, и окрестности оглашаются ругательствами. Причем Тейн, который был ближе ко мне, матерится непонятными словами, видимо, на языке Маури. Первыми психует Тейн, обращается к Вэри. «Идем охотиться, а хоть какая-то польза». К этому моменту Вера уже раздал всем советы и поделился секретами, как использовать прощу эффективнее. И, и они с Маури удаляются за холмы. Эристан, со стены, смотревший на нас жадно и завистью, увидев нулевой результат, вскоре теряет к развлечению интерес, переступает через муля арбалетчика и занимает пост. Муляжей было четыре, мы их так и не убрали, чтобы враги думали, что нас больше десяти, и осторожничали. С прощой мне приходится вдвойне сложно. Веревки рвут ладони и пальцы, где содрана кожа. В конце концов, плюю и я, сменяю Эристана. А вот на данный Лекс проявляют недюжинное упорство, и к полудню уже каждый второй их камень достигает цели. К ним присоединяется Ристан, который оказывается в этом деле талантливым и в три раза быстрее повторяет их результат. Остальные сливаются. Тибетец Инджо делает стрелы из срезанных деревьев, Аркан и Ристан несут дежуршу на стенах, а я сам исследую двор в надежде отыскать новые рукава подземных коридоров. Свободное время нужно использовать с пользой. Но больше ничего подобного не обнаруживаю. А чтобы продолбать двадцатиметровый подкоп, нужно несколько дней, которых у нас нет. Так что и начинать не стоит. Все на взводе, ведь враг может нагрянуть в любой момент. Охотники работают по очереди. Пока один ищет дичь, второй на возвышенности следит, чтобы не подкрался враг. К обеду запасы пополняются 15 змеями и тремя ящерицами. Учитывая, что человек без еды жить может долго, продержимся. Но и к вечеру враг не приходит, и мы усиленно готовимся. Вера тесаком делает стрелы из запасенных пальм. Ристан уступил ему лук, посчитав, что картолонис работает с ним эффективнее. Остальные пытаются освоить прощу, а я готовлю к ней снаряды, придаю камням подходящего размера форму капли, оставляя острый край. Не отрываясь от своего занятия, Вера советует. Когда враг будет нападать, приоткройте ворота и встретьте их шквалом камней с пащей. Если не убьете, то хоть нескольких выведите из строя. Ворота же послужат щитом. Если враг начнет приближаться с другой стороны крепости, вы просто закройте их. Темнеет. Гудит горн, предупреждая гемотах, вышедших на охоту. А вечером сигнальные ракеты перечерчивают небо, извещают о том, что выбыло еще шесть человек. Очень надеюсь, что Рамон не стал усиливать свою группу. В ней по-прежнему двадцать семь человек, но рассчитывать на это не стоит. На его месте каждый разумный перед штурмом крепости отморозков усилил бы свою группу до максимума, а во время осады количество членов сократится само собой. Так что нас ждет самый экстремальный ход развития событий. Только непонятно, почему Рамона до сих пор нет. То ли ему все-таки пришлось штурмовать Южную крепость, и он там завяз, то ли он просто не спешит и тоже усиленно готовится перед походом. Но ничего, его ждет теплый прием, полный сюрпризов. Эту ночь в дозоре провожу я. Ристан страхует потому что, вероятно, атака в темное время суток. Потом нас должны сменить лексы на Дана, которые вместо того, чтобы отдыхать, кувыркаются в постели, и то и дело доносятся протяжные возгласы». Рестан косится с завистью и шумно вздыхает. «Не завидуй, — говорю я, — тебя ждет жена». Он поднимается по лестнице и становится рядом, спиной ко мне. «А тебя кто-нибудь ждет?» Смотрю на кружащего над нами дрона и говорю, ждет. И для меня это важно. Амулет, который она дала, спас мне жизнь. Спасибо, родная. Маленький привет Элиссе и маленькая радость для нее. И самому при мысли о ней теплее на сердце. Надеюсь, этот фрагмент покажет. Да, это вообще важно, чтобы ждали, рассуждает Рестан. Иначе зачем это все? Риск, танцы на лезвие, чтобы вернуться в пустоту. А так есть за что сражаться. Вот в древности считали, что небосвод держат боги там всякие, а нифига. Его держат наши женщины, пока мы воюем. Ну, а иначе как, рухнет все? Видимо, тебе повезло с женой, раз ты так говоришь. Эристан смущается, как ребенок. Мне передается его чувство, совершенно новое для меня. Наверное, он краснеет, но я этого не вижу. Теперь хоть буду знать, почему люди краснеют. Повезло, да. Чувствую, что он улыбается. Пойду я на пост, а то мало ли. В середине ночи меня сменяет утомленная, но счастливая надана, мечтательно смотрит на звездное небо. Как же не хочется умирать, особенно сейчас. Рано ты себя хоронишь. Я реалистка, задумчиво произносит она, все так же, глядя в небо, улыбается, резко поворачивая голову. Но знаешь, если бы отмотали время назад и спросили, буду ли я участвовать, то сказала бы «да». Нераскачанный, татуированный змеиный мужик смотрит на меня. Девушка, задумчивая и симпатичная. Все будет хорошо, ободряю я ее и иду спать. Кровати у нас нормальные, с матрасами, одеялами, все как положено. Расчет на то, чтобы захвативший крепость почувствовал себя человеком. Благо, что со мной, со сном у меня проблем нет, хоть сто я могу засыпать. Так мне думалось до сегодняшней ночи. Стоило сомкнуть вейки, и воображение рисовало штум крепости, вражеские прощи, арбалеты, таранные орудия, и мы, жалкое горстка защитников. Что мы можем им противопоставить? Камни наголы, стрелы, два выстрела из ружья. В принципе, если ночью втихаря прирезать Рамона, в стане врага начнется грызня за лидерство, и можно будет этим воспользоваться. Вспоминаю, что нахожусь в красной зоне, и программа подкинула мне несколько бонусов. Лечить я могу раз в два дня, могу видеть приближающиеся объекты, ронять дроны и останавливать технику, но не это самое ценное. Самое ценное я становлюсь невидимым на две минуты. Или не так? Посылаю мысленный запрос и получаю ответ. «Временно, до момента изменения условий».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 Способность замедления доступна один раз в два дня. В случае приближения условно опасного объекта на расстоянии ближе, чем десять метров, ты получишь предупреждение. Так-так-так. Это еще лучше, чем ошибочно запомнилось. Не только я невидим, но и группа, если она не дальше метра от меня. Значит, ночью подкрадусь невидимым и зарежу Рамона». В итоге засыпаю под утро, а будет в меня возбужденные глаза. Скакиваю, выбегаю на улицу. Все толпятся на стенах, переговариваются. Надо поднять Леона и наших влюбленных, бормочет Ристан, и я откликаюсь. — "Леон уже восстал, идет к вам. Что там? «Э, сейчас сам увидишь", — говорит Ристан, перекладывая арбалет из руки в руку. Становлюсь рядом с Вэрой, гляжу на восток, но за холмами ничего не вижу. Вскоре показывается первый человек, второй. Мысленно молюсь Шахару и Танит, чтобы у врагов не оказалось осадных орудий. А то мало ли какие сюрпризы организаторы оставили на полигоне. Ловлю себя на том, что глупо молиться сейчас, когда все уже решено. Враги останавливаются возле склона холма, метрах ста от нас. Отсюда даже не видно, сколько их, точно больше двадцати. Зато у них нет осадных орудий, уже проще. Все одинаково одетые, мощные, они сливаются в многоголовую массу, готовую нас смять. К голову приходит здравая мысль: я сдергиваю с Рестана ткань, в которой он прячется от солнца губительного для его кожи. Сосредоточенно, глядя на противника, рву ее на лоскуты и передаю их своим. Прячьте лица. Рамоновцы не должны знать, что нас всего восемь человек. Прежде чем выполнить мое распоряжение, Надана кладет руку на плечо Лекса, он прижимает ее к себе, и они сливаются в порывистом поцелуе. — Храни нас кто-нибудь, — бормочет Арестан и косится на меня, взглядом спрашивает, кто нас теперь будет хранить. «Тонит», — с уверенностью говорю я. Ждем. Враги, похоже, решают устроить военный совет и не торопятся. Раскаленное время катится медленно, как капля смолы по наклонной поверхности. «Будут переговоры», — предполагает Вэра. «Пообещают нам все, что мы потребуем, а резать будут потом». Кладем руки друг другу на плечи становимся боковок, чтобы тоже слиться в однородную массу. Я щурюсь, тщетно пытаясь разглядеть Рамона. Наконец от толпы отделяется парламентер, топает к нам, размахивая палкой с белой тряпкой. "Тей на западную стену, командую я, всем пригнуться за стеной. Вэра стрелять по моей команде. Сперва послушаем, что он нам споет. Прихрамывающий лысый Амбалс, привязанный ногой ковыряет к воротам. Останавливается на расстоянии, позволяющем рассмотреть черты его оплывшего лица. «Жертвуют раненым, которого не жалко», — шепчу Эре, пригнувшемуся за стеной. «Что тебе нужно?» — тихо, чтобы не услышали остальные рамоновцы. Обращаясь к проломинтеру, он опускает флаг. Я представляю группировку Рамона. Она насчитывает 32 человека. Вам не выстоять. Рамон предлагает вам сложить оружие и сдаться. Тогда вам позволят состязаться за два места на третьем уровне, на равных условиях со всеми. Ты понимаешь, что тебя послали умирать? Спрашиваю я и продолжаю, не дождавшись ответа. Предлагаю тебе присоединиться к нам, и тогда ты останешься жить, если мы выиграем. Мало того, мы окажем тебе медицинскую помощь. Мужик хохочет со злой обреченностью. Поворачивается к своим, к нам. — Ты издеваешься? Вас там от силы десяток, без вариантов. — Нет, я серьезен. Если мы откажемся принимать приложение Рамона, ты умрешь. — Зачем нам крот? — шепчет Вера. — Так надо, — говорю я. Ее. Спросишь у тайна. — Это вы, придурки, все тут поляжете. Вам разумнее сдаться. Так шанс появится хотя бы у двоих. Мысленно считаю до десяти. Даю парламентеру время для раздумий. Он достаточно далеко, чтобы программа опознала его, но близко, чтобы я рассмотрел, как он, нервничая, становится блестящим от пота. — Вы все равно сдохнете. Мы будем чередоваться, осаждая вас. Парламентер не оставляет попыток нас уговорить. «У вас закончится еда и питье, но прежде боеприпасы!» Перебиваю его и почти кричу, чтоб слышали те, кто стоит далеко. «Ты не представляешь, сколько у нас сюрпризов для Рамона! Вера!» Картолонис встает, спускает тетиву, и стрела входит в переносицу парламентера. «Командую! Прачники на позиции!» Перевожу взгляд на Эристана, шевелящую губами, достаю из кармана потрепанной портрет элисы, смотрю на нее, затем прячу его, и медальон на шее наливается огнем. Кажется, он прожжет грудь насквозь. Эристан Лекс и Надана подвигают к воротам, со скрипом открывают их. Толпа врагов стоит ровно напротив, до них метров сто. Вполне достаточно, чтобы камни долетели, и первые снаряды достигают цели, доносятся в возгласы, враги падают на землю, а потом скакивают и бросаются в разные стороны, окружают крепость. «Лучники-арбалетчики на позиции!» Беру арбалет и выглядываю из укрытия. Стены сделаны так, чтобы было удобно отражать атаку и прятаться. Узкий желоб прохода и метровая стена с внешней стороны. По лестнице сбегает арестан, берет камень, лежащий в проходе, чтобы обрушить его на голову штурмьёкам и говорит «Храни настанет».